У меня нет знаний, но у меня есть красивые рабыни. У меня нет красноречия, но у меня есть сладкое красное вино. И стоит мне только крикнуть, как все твои ученики перебегут ко мне. Не веришь? Охотно верю. Спокойно ответствовал философ. Потому что твоя задача «Намного легче. Ты тянешь людей вниз, а я стараюсь поднять их вверх». Я вдохновенно вышагивал по классу и в самый патетический момент заметил, что Челышева и Обиход меня не слушают, а перешептываются, склонившись над можнописанной страничкой. И изящным движением я изъял посторонний текст, отвлекающий учеников от занятий, и проследовал к столу. Замучили эти девичьи тесты, какой киноактер вам нравится, что вы больше всего цените в мужчине, можно ли выходить замуж в черном платье. Ну ладно, разберемся потом. Сейчас самое главное не потерять стратегическую инициативу. Ивченко совершенно правильно отметил, заговорил я, что многие недостатки, описанные великим художником, живы и по сей день, а избыть их можно только кропотливым трудом. Так давайте начинать с себя. Давайте по-настоящему работать на своем месте, потому что тех, кто только жалуется, философствует и пьет водку, предостаточно. Давайте мы будем другими. Если будем, то давайте. Простенько поддержал меня выдохшийся Бабкин. Через 30 секунд собираю письменные ответы. Время пошло. Совершенно другим приказным тоном сообщил я, сел за стол и положил перед собой конфискованную страничку. На стандартном листочке чисто и ровненько было напечатано. Заведующему Краснопролетарским районным отделом народного образования товарищу Шумилину Н.П. Уважаемый Николай Петрович, к вам обращаются учащиеся 9 класса 973 школы. В нашем классе произошел возмутительный случай. Учитель физики Лебедев М.Э., пытался ударить ученика Кирибеева В.М., который, в свою очередь, хотел защититься и нечаянно задел Лебедева М.Э. по лицу. Директор школы Фоменко С.Ю., поддерживающий с Лебедевым М.Э. внеслужебные отношения, во всем обвиняет Кирибеева В.М. и планирует его исключение из школы с последующей отправкой в колонию для несовершеннолетних. Просим вас разобраться и восстановить социальную справедливость. А дальше шли подписи. Аккуратно выведенные и торопливо нацарапанные, витиеватые, серьезно продуманные монограммы и неудобо читаемые закорючки. Вот тебе и точка отсчета для будущей жизни. Вот тебе и сады. Ликея. Я нашел подпись Ивченко и поглядел на шефа-координатора, но он напряженно уставился в окно. «Что это за подметное письмо?» С плохо сыгранной иронией спросил я. «А разве мы не имеем права?» — скинулась Челышева. «Имеете, имеете. Прав у вас много. Только чего вы добиваетесь? Социальной справедливости», — сообщил Расходенков. «И кто же так хорошо владеет деловым слогом?» — с издевкой поинтересовался я. «А у нас была рыба. Беззаботно сообщил Бабкин. «Между прочим, вы обещали рассказать про рыбу». «В другой раз».